Возвращались на санях в полном молчании. Смольянинов, кажется, и не прочь был бы высказаться, но не решался. Сверчинский встревоженно вертел холеный ус. Фондорин же выглядел непривычно вялым и подавленным. Честно говоря, было с чего. В блеске столичной знаменитости лесный ореол, окружавший статского советника, изрядно потускнел.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 «Лоскутная, лоскутная, там у меня этот, как его, м -м -м, на который коридорными ведает, терпугов, сычугов, черт, неважно! И коко, да, непременно коко. То, что нужно. Рост Петрович, а мне с вами? Можно?» — шепотом спросил поручик. «Боюсь, что я теперь превратился в частное лицо», так же тихо ответил Фондорин.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 И не очень-то обнадеживающую. Рассуждал Фандорин так. Пожарский выбрал для себя самый короткий путь, чтобы выйти на БГ, через Рахмета Гвидона. Охранка станет подбираться к боевикам окольными тропинками, отрабатывая революционные цепочки. Жандармы готовы сцапать террористов при попытке покинуть Москву. Еще есть зейдлец, который пойдет на пролом, как медведь сквозь валежник и действовать будет